В поместье удалось добраться уже затемно. Возница долго петлял по Алигранце, пока, наконец, не выехал к восточным воротам, откуда дорога вела в леса, где находилось уединенное поместье лорда Кастанелло. Через несколько бесконечных часов передо мной, наконец, показался знакомый дом, приветливо сверкавший сквозь деревья теплым светом окон. «Они ждали меня!» Стоило Карете въехать в главные ворота поместья, как я отчетливо и ясно различила на пороге дома несколько фигурок с фонарями в руках. Невысокая полноватая Мелия стояла рядом с худощавым господином сфорце Лаиса, живая и здоровая, но, кажется, несколько растерявшая свой молодой задор, прижималась к матери. Чуть в стороне ожидали одинаковые с виду братья Ленс. Госпожа Ленс замерла у распахнутых дверей. Я упорно искала взглядом Майло, но, похоже, лорд Кастанелло был где-то в доме и не стал выходить ради того, чтобы встретить супругу. Отчего-то неприятно и грустно сжалось сердце. — Миледи, вот вы и дома! Мелия радостно помахала мне с порога. Братья проворно сбежали вниз, Густаво распахнул передо мной дверцу, Джакомо достал из кареты багаж. Я с улыбкой поспешила навстречу слугам, только сейчас, в полной мере осознав, как же я соскучилась. Горничная сразу же заключила меня в крепкие объятия. — Ох, и сколько же тут всего произошло, пока вас не было, миледи! — бойко затараторила она, увлекая меня в дом. Лаиса моя совсем поправилась и уже вернулась на кухню. Да еще и мудреные заморские блюда выучила, пока в городе оставалась. Так что теперь, ежели захотите, и рис, и мясо, и кофе трех видов можно заказывать. А госпожа Марта уходить надумала. Ждет теперь, пока милорд согласие даст и подберет нам новую экономку. Вы уж поговорите с ней, миледи. Может, убедите еще остаться. А то милорду сейчас не до нас. Забот у него... Мелия неопределённо махнула в сторону комнат лорда. «Милорд Кастанелло, как он?» — запиная спросила я. Горничная фыркнула. «Весь в делах, как и всегда. Лекарь раза три приезжал, уговаривал милорда хотя бы недельку отдохнуть. Но куда там? С утра до вечера лорд Майло в разъездах, ночами работает, зелья пить отказывается. А лекарь и вовсе велел на порог не пускать, чтобы не отвлекал» что-то с работой неладное творится. Ну да мы и не сильно вникаем в это, Миледи». Она хитро глянула на меня и тут же добавила. «Но вы не подумайте, он вас ждал сегодня. Просто карета ваша припозднилась. Вот он и ушел к себе, сказал, что спустится к ужину, а у вас зато будет время привести себя в порядок с дороги». Милея проводила меня внутрь. Поместье неуловимо изменилось. Темное моренное дерево и мрамор облицовки сменили неброские шелковые обои. Лестница сверкала отполированными ступенями. На смену тяжелым портьерам пришли атласные шторы, и коридор, всегда казавшийся погруженным в мрачный полумрак, стал как будто светлее, хотя вместо удобных плафонов с кристаллами-накопителями на стенах закрепили старые светильники. Сгоревшие парадные портреты рода Себастьяне сменили иллирийские пейзажи. У окон стояли крупные катки с цветами. Дом словно пробудился от многолетней спячки, наполнился жизнью и едва ощутимым предвкушением возможного счастья. Я невольно бросила взгляд в сторону хозяйского крыла, где, должно быть, сейчас находился лорд, и почувствовала, что неудержимо краснею. «Нравится вам наша обстановка?» Мелия довольно улыбнулась. «Это мы с госпожой Мартой устроили!» Старались для вас с милордом, как могли. Жаль, вас миледи не было, чтобы советы спрашивать. Но да милорд Кастанелло сказал, что, ежели вам что-то не понравится, все переделаем по вашему вкусу». Я поспешила заверить ее, что все в порядке. Мне действительно понравилось новое убранство поместья. Похвала привела горничную в восторг. Она приосанилась, гордая тем, что сумела угодить хозяевам дома. Моя комната, как и прежде, располагалась в конце гостевого крыла второго этажа. Все внутри казалось новым и непривычным, но я полагала, что отлично здесь устроюсь. Кровать застелили благоухающим свежести бельем, в огромном шкафу висели новые платья. — Какой же вы, миледи, стали красавицей! — довольно заключила Мелия, оглядывая меня со всех сторон посвежели, похорошели, уже не такая заморенная пташка, какой вас лорд из Алигранца зимой привёз, а платье-то как вам идёт. Милорд увидит, дара речи лишиться, слово даю. Я ему так и сказала. Пришлите, мол, к супруге-модистку, негоже леди в простых тряпках ходить, но не буду мешать, отдохните с дороги и спускайтесь ужинать, а я извещу милорда». Внимание горничной окончательно смутило меня. Приближавшийся ужин с супругом вызывал нервный трепет. Я наскоро ополоснулась, сменила платье, поправила прическу, но все это нисколько не помогло отвлечься и успокоиться. Скрипнула неплотно прикрытая дверь. В комнату с серой тенью проскользнул милорд-кот. Свергнув желтыми глазищами, он подошел ко мне, потерся о лодыжки. Я села на кровать, похлопала по покрывалу рядом с собой, и зверь тут же запрыгнул ко мне, завозился, устраиваясь на коленях. Почесав кота за ухом, я услышала его довольное мурчание. А в следующее мгновение ощутила легкое, едва заметное прикосновение к своему разуму. Отголоски чужих эмоций, недоверие, смешанное с робким любопытством, были похожи на слабое горное эхо. Даррен. «Сын Лорда Кастанелло, спрятанный ото всех в маленьком домике на границе территории поместья из-за странных всплесков ментальной энергии и приступов, едва поддающихся контролю. Я почти ничего не знала ни о нем, ни о природе его болезни, но мальчик дважды спасал меня, и меньшее, что я могла сделать, это помочь Майлу вылечить сына» и все же невидимое присутствие Дарана в моем разуме приводило меня в замешательство. И я не знала, от чего возникал наш контакт, насколько прочна и глубока эта странная связь. Да и сам мальчик. Как я должна была вести себя с ним? Каким-то образом он ощутил мою неуверенность. Контакт разорвался. Даран словно отшатнулся от меня, отпрянул, расстроенный и обиженный моими сомнениями. Ощущение чужого присутствия в моем разуме пропало, и внезапная тишина и пустота напугали. Я потянулась за ускользающей нитью ментальной связи всем телом, стремясь ухватить ее, сохранить хрупкий мостик, перекинутый ко мне одиноким мальчиком. — Даран! воскликнула я, но этим только испугала учащего на моих коленях милорда кота. Зверь отпрыгнул в сторону и во все глаза уставился на меня. В его взгляде неожиданно человеческом чувствовался легкий укор. Я рассеянно погладила кота, извиняясь за резкий порыв, замерла, прислушиваясь к внутренним ощущениям, и с радостью осознала, что все еще чувствовала незримое присутствие ребенка. — Миледи, ужин готов! — раздался из коридора голос Милеи. Глубоко вздохнув, я поднялась с кровати и оправила платье. Пора было идти вниз. Столько раз я представляла нашу с лордом Кастанелло встречу, первую после долгой разлуки, столько думала о ней тихими вечерами в медицинском центре. Я без конца убеждала себя, что нет причин для волнений, Когда-то лорд Майло Кастанелло вызывал у меня вполне объяснимый ужас, вызванный таинственными смертями его жен и зловещей сторожкой, но все это осталось в прошлом, и старые страхи не имели надо мной власти. Мы с супругом, объединенные общей целью и общей тайной, больше не подозревали друг друга. Так отчего же я никак не могла унять нервную дрожь, словно моя судьба зависела от этой встречи? Медленно, спускаясь по парадной лестнице, я чувствовала необъяснимое волнение. Пальцы то суетливо пробегали по подолу, разглаживая несуществующие складочки, то аккуратно заправляли за ухо выбившиеся из прически волоски. Лиф нового платья казался слишком тугим, или я не могла заставить себя сделать вдох. В ушах отдавался быстрый стук сердца. Пять ступеней, три... Господин Сфорца распахнул передо мной двери малой гостиной. Набравшись решимости, я сделала шаг. Он был там. Лорд Кастанелло, Майло, стоял напротив камина, вороша прогоревшие угли. Кристаллический накопитель отсутствовал, и настоящий живой огонь отбрасывал на лицо супруга мягкий желтоватый отцвет. Я смотрела и не могла отвести взгляда. Лорд выглядел не таким больным, как в нашу последнюю встречу, но мелкие морщинки и круги под глазами никуда не делись и выдавали беспокойство и усталость. Приглядевшись, я заметила седину на висках. Меньше месяца назад лорд находился на грани смерти, и это не могло не оставить на нем своего отпечатка. Увидев меня, он подошел ближе. Я замешкалась, не зная, как к нему обратиться. Лорд Костанелло, Майло. Можно ли? Уместно ли? Помнит ли он, что сам предложил мне отбросить формальности? В эту секунду я совершенно не понимала, кем мы были друг для друга. Слишком многое произошло. Его предложение развестись, пожар в поместье, отравление лорда, мое короткое знакомство с Дарном и смерть Зильевара Роджеро Брэнце, причины которой мы сохранили в тайне. Быть может, лорд Кастанелло все еще продолжал искать способы расторгнуть наш брак. Или, напротив, хотел всеми силами удержать меня рядом, но лишь потому, что я оставалась единственным человеком, который мог слышать его сына. После тех событий мы едва успели перемолвиться парой фраз. Лихорадка окончательно одолела меня. Стоило покинуть сторожку, и все, что я помнила. Короткий разговор с лекарем, темноту кареты и прохладные ладони Майло на висках. Я пришла в себя уже в медицинском центре, где и узнала, что по настоянию супруга мне предстоит провести три недели в горах, залечивая ушибы и трещину в ребре, восстанавливая вычерпанный магический резерв и тщательно оберегая нервы от любых дурных вестей из-за «Милорд», — наконец произнесла я. Тень улыбки мелькнула на губах супруга. «Миледи, добро пожаловать домой!» «Домой» — это короткое слово, словно выбило воздух из лёгких. Я замешкалась, не зная, как реагировать, и почти рухнула в заботливо отодвинутое для меня кресло. Майло зажёг свечи, разлил по бокалам вино. Он не спешил приступать к ужину и лишь смотрел долго, пристально, будто пытаясь понять, что же за женщина сидит сейчас перед ним. Моя растерянность, должно быть, забавляла его, но я все никак не могла преодолеть собственную столь и не кстати возникшую неловкость. Супруг заговорил первым. «Мне кажется, в прошлый раз мы с вами не с того начали, поэтому давайте начнем все сначала. Лорд Майло Кастанелло. Счастлив, наконец, познакомиться с вами, миледи».